Глава девятая. Уперев здоровую руку в бок и закусив губу, полковник метался возле меня, как зверь в клетке. Все вокруг затихли. Продолжалось это недолго. Он несколько раз фыркнул, как кит, выпускающий струю воды, и, наконец, выдал. «Ты знаешь, ведь может получиться. Какие действия собирался предпринять их командир?» Он хотел осуществить дальнейшее преследование, не дожидаясь прибытия вертолета. «Радист у нас есть, медик для массовки тоже. Даже пилот настоящий есть для этой аферы. Радист уверяет, что сможет починить радиостанцию. У нас есть целый зип». «Так...» — Иван мерил шагами полянку. «Только лишние трупы надо убрать. В заросли подальше оттащим». «Пока Марко не занимается ремонтом, я с Чунгом и с Бао...» — так звали партизана, «Соберу трофеи по полной. Черт его знает, что нас ждет через час. Приступай». Процесс мародерства был уже отработан, самого оружия хватало. В первую очередь брали боеприпасы, медикаменты, документы, личные вещи, но не все подряд. На этот раз особое внимание уделили обмундированию, так как от него особенно зависел успех нашего спектакля. Мы с Чунгом закончили даже чуть раньше, чем управился радист, но позволить себе отдых не могли. Наоборот, припахали еще пленных, пилота и медика». Став с каждым из них в пару, мы с Чунгом начали прятать трупы зеленых беретов, чаще под прицелом стволов Бао или Ян. Хоть работали мы спора, последние трупы с самой тропы не осилили, прервались на перекур. Я про себя давно заметил, что думается намного лучше, когда чем-то занимаюсь. Мысль не плещется где-то под черепом, как медуза, а летит, как пуля, дает рикошет, и решение приходит, как озарение. Еще до перекура я уже знал, какое представление мы разыграем — Три трупа не стали прятать, выдав им роли второго плана. И вот настал важный момент. Началась наша радиоигра, или по-немецки функшпиль. Паренек-радист молодец, не подвел. Жить очень хотел и все сделал как надо. Теперь осталось только ждать. Наконец до нас докатился до более знакомый и страшный звук работающих лопастей вертолета. Полковник закрутил головой, пытаясь точнее определить направление. «А мне это было глубоко пофиг. Под черепом у меня пульсировало только одно заклинание. Только бы один, только бы один. Как абсолютно всегда бывает в жизни, хрен получается, как желаешь». Прилетевший за нами ирокез с тремя большими медицинскими эмблемами сопровождала пара контролировавших зеленку. Так что шанс был и неплохой. Медицинский ракес сел в ганшипов. Это была очень плохая новость. Хорошая была в том, что сопровождающие вертолеты зависли в круг на расстоянии метров 250-300 от нас и в центре. Пилот сумел посадить машину метрах в 15 от нас на самой высокой ровной точке гребня, подняв при этом сплошное облако пыли. Мы с полковником одновременно повернулись друг к другу и радостно улыбнулись, пока все шло как нельзя лучше. Как единственный, кто владел английским, я, прикрывая глаза рукавом и пригнувшись, подошел к машине. Стянув с лица платок и, тыкая одной рукой в ребят, второй махал, крича при этом изо всех сил «Гоу-гоу, хелп!» — односложные слова, по ним трудно понять акцент. Амеры не просекли подвох. С пилотом внутри два стрелка. Пилот, молодой солдат с простоватым лицом и веснушками, закивал в ответ. Один из пулеметчиков что-то сказал в переговорное устройство. Выслушав ответ, махнул рукой напарнику и первым спрыгнул на землю. Венарнов из полевого облака, ничего не подозревающие вертолеты сопровождения, смогли наблюдать сразу всю картину маслом. Мы волокли пленного пилота, которого пришлось обездвижить бинтами. Кляп замаскирован под фиксирующую повязку нижней челюсти. Правая рука и левая нога частично обездвижены шинами, аля ля переломы. Другие пленные, рыжий медик и радист, крепко спят после полученного в лошадиной дозе снотворного с обязательными повязками, подкрашенными кровью. Рязань отсвечивал своей повязкой на настоящей ране, а Чунг, Бао и Лиен изображали пленных. Руки им связали. Спектакль удался, овации не было, но и стрельбы пока тоже. И это было самой высокой наградой для нашей лесной труппы. Сразу после взлета пошли на бреющем, опасаясь советских зениток. Чунг и Бао скинули бутафорские путы, И, вытащив из закромов кромов одежды ножи, одновременно воткнули их в бока пулемётчикам. Раз, раз, ещё. За несколько секунд нанесли ударов по десять, не меньше. Стрелки даже пикнуть не успели, как их внутренности превратились в фарш. Тела безвольными кулями завалились на пол, орошая его красными струйками. Одновременно я, предварительно надев наушники и микрофон переговорного устройства, без лишнего пафоса и скольто вышиб мозги второму пилоту. От такого пердемонокля первый пилот на несколько мгновений потерял управление, и мы вдруг заимели неплохие шансы совершить краткий полет к земле без парашютов. Я ткнул пилота кольтом в затылок и заорал, чтобы тот не тупил. Тот, все еще находясь в состоянии полного ахуя, взял контроль над полетом борта. Но наш кульбит не остался без внимания вертолетов сопровождения, а в моих наушниках прозвучало — «Джимми, когда то успел хлебнуть лишнего? Твою задницу болтает в воздухе, как портовую шлюху после ночи с командой морячков». Но наш пилот не растерялся и выдал в ответ. «Второй лейтенант, соблюдайте субординацию и дисциплину радиопереговоров». Ого, а пилот медицинского вертолета старшим оказался. «Мля, есть бог на небе и фарт на этой грешной земле». «Есть, сэр», — ответил неизвестный мне второй лейтенант. Я ткнул в плечо пилоту кольтом. «Отдайте приказ вертолётам сопровождения забрать оставшиеся трупы». Ответ меня поразил. «В этом нет необходимости». «Мля... Это он серьезно? «На Чеченской мы всегда и любой ценой так делали, потому как понимали, что в любой момент на их месте можем быть мы. Но, как оказалось, я просто не понял ответа. Оказывается, необходимости не было в отдаче самого приказа. Один из ганшипов уже заходил на посадку». Тут меня толкнули в плечо, оглянувшись, увидел лыбящегося Ивана. Он показывал на землю, оттопырив большой палец вверх. Отмахнувшись от него, я вернулся к контролю пилота и обстановке прямо по курсу. Затем, что сейчас происходит на земле, и без меня наблюдает не одна пара глаз, наш борт с легким креном шел по кругу против часовой стрелки, заняв место ганшипа. На третьем круге наконец-то случилось то, что с огромным нетерпением ждали бойцы нашего маленького интернационального отряда — За исключением пилота Джимми и, пожалуй, Лиен. И то только потому, что, наверное, она не поняла, какой сюрприз мы приготовили противнику напоследок. А случился совсем не слабый бабах. Воздушная волна очень ощутимо качнула наш Хью. Хоть я воочию и не видел всех подробностей, но вполне представлял, что произошло на Земле. После приземления пара парней кинулись в темпе к ближайшему трупу, начали его тащить. И тут сработал натяжной взрыватель, который шел в комплекте к каждому клеймору, впрочем, как и специальная струбцины. Именно таким образом было решено использовать почти десяток найденных у зеленых беретов мин. В себя пришел от панического и визгливого доклада второго лейтенанта, затрещавшего в наушниках. «Джейми, эти Чарли уничтожили банан Боба!» «Вижу, ты сесть можешь, у меня полная коробочка!» В это пекло?» В голосе второго лейтенанта явственно слышался непередаваемый ужас. «На базе буду вынужден подать на вас рапорт!» — рявкнул Джимми. «Вот это страсти!» «Пока я это осмысливал, меня опять толкнули. На этот раз очень грубо. Иван приглашал меня к проему. Выглянув, я просто охренел. С небольшим превышением по высоте нас догонял ганшип второго лейтенанта. По спине пробежал мерзкий холодок». «Джимми!» — вызвал я нашего пилота. «Да, сэр. Что наблюдаете по правому борту?» «Ничего, сэр, что случилось?» «Нас пытается догнать ваш второй лейтенант, и, похоже, у него совсем нехорошие намерения. «Этот сын Шакала может. Пилот явно не хотел умирать и вынужденно встал на нашу сторону. «Вы можете подняться выше?» «Могу, сэр, но это ничего не даст. Моя машина тяжелее». «Ясно. Поднимайтесь, насколько возможно. Да, сэр». И тотчас мой желудок, сердце и кое-что между ног рухнули в район колен. В этот момент по корпусу вертолета что-то часто застучало. В обшивке появились новые отверстия. Почти сразу запахло горелой проводкой. «В нас стреляют!» — заорал Иван. Связанный пилот «Фантома» громко замычал сквозь повязку. «Млять!» — его зацепило. Через бинты на руке проступила кровь. Хорошо, что все пристегнулись страховочными фалами, а то половина была бы уже за бортом. Следующая очередь пришлась по тому месту, где сидели пленные и Бао. Вьетнамца, рыжего и медика, сразу наповал. Радист еще дергался, истекая кровью. Твою мать! Джимми, гони! заорал я. Джимми красавчик. Сразу после начала обстрела он нырнул в облако, и нас хоть и на короткое время потеряли из вида. В облаке вертолет попал в довольно мощный нисходящий воздушный поток, а по-простому в воздушную яму, и нас не слабо так тряхнуло. Выскочив из облака, как мышь из-под мы снова устремились к земле. Расчет оправдывался. В пикировании наша скорость была выше. Джимми заходил на реку. Видно, у него был план. Только я об этом подумал, как в наушниках зазвучал его голос. «Приготовиться вести огонь с правого борта! И крепко держитесь, парни!» Спустя пару мгновений Джимми заложил что-то такое, от чего было полное впечатление, что стоим мы на голове, мать ее... В животе неприятно оборвались внутренности. Через несколько секунд финтов выровненная машина зависла за небольшим речным утесом, буквально в паре метров от воды. Как он смог пролететь под сомкнувшимися над водой кронами, это полная фантастика. И вправду говорят, жить захочешь и не так раскорячишься. Приблизительно минута ожидания вымотала больше, чем весь полет на этом пепелаце. Наконец, в сектор огня наших пулеметов, как на замедленном просмотре хвостом к нам, появился вертолет второго лейтенанта, и как только он начал разворачиваться к нам левым бортом, два М-60 открыли огонь на расплав стволов. Чунка и Иван били, не жалея патронов. Было четко видно, как брызгами разлетелся фонарь кабины, осел у турели левый стрелок, как машина клюет носом и заваливается на правый борт, черкая несущим винтом гладь реки. Вертолет падает!» Словно карканье вороны прозвучало в наушнике. И тотчас две русские глотки с восторгом от того, что выжили в очередной раз, проорали. «Ура!» Не веря до конца в то, что произошло, я еще раз глянул на место падения. Действительно, чертов вертолет упал в реку. И только тут я увидел, как Рязань держит в руках небольшую кинокамеру. Что за нах? На секунду я оторопел. «Ты где ее взял?» «Вот тут». Он показал на небольшой брезентовый карман, закрепленный со стороны прохода, слева от кресла второго пилота. «Наверное, его и была классная вещь. Снял всю нашу опупею, чтоб вопросов потом не было». Тем временем Джимми осторожно начал выводить вертолет. Тот издавал непонятные звуки. «Дьявол!» Зацепили нас не слабо. Машина шла на небольшой высоте, как будто что-то выискивая. Заметив подходящую поляну среди джунглей на берегу, Пилот с первого захода мастерски совершил посадку. Мы выбрались из кабины. Пленных беретов всех покосило, но смерть была легкой. Они все спали, кроме пилота Фантома. Пилот Фантома еще дышал, но был в отключке. Не жилец больше. «Что с машиной?» – спросил я у Джимми. Тот в ответ скрестил руки, показывая, что дело труба. Сдох Рокес. Вместе с Чунгом перетащили наши манатки под ближайшие пальмы. Иван начал опрос Джимми, но как-то очень необычно. Я переводил. «Джим, ты понимаешь, что мне нужна от тебя информация?» «Да, я это отчетливо осознаю». «Джим, ты понимаешь, что я должен быть уверен, что ты говоришь правду?» «Я это понимаю, Эйвен». «Я буду задавать тебе вопросы. Ты не должен оказывать внутреннего сопротивления. Мне это понятно». Я с удивлением уставился на то, как Рязань неуловимым движением достал откуда-то из одежды блестящий предмет на куске почти невидимой лески, И начал непонятные манипуляции. Ни с того ни с сего начал считать до десяти. Голос ровный и холодный. Как бы невзначай покачивал штуковины на леске. Чёрт, это же гипноз. А я ведь уже видел этот предмет у него в руках. Это было в первый вечер после выхода с базы партизан. Сука, неужели он тогда допросил меня под гипнозом? Какая хитрая сука. Млять, млять, млять. А он не так прост. Пленный оказался податливым, сам не понял, как впал в транс. Тем временем полковник начал задавать вопросы. Имя, фамилия, откуда родом, кто родители. Из его ответов стало понятно следующее. Он командир взвода Хью, вертолетов транспортников 281-й вертолётно-штурмовой роты. В его роте есть еще два взвода, один Хью и один Ганшипов. Чаще всего Хью и Ганшипы работают вместе, например, как сегодня. Основная задача рота — переброска и эвакуация бойцов 5 группы сил специального назначения, она же отряд Б-52 проекта «Дельта». Эти переброски и эвакуации осуществлялись на всей территории Южного Вьетнама. Сам проект — детище командования 5 группы спецназа, которая базируется там же, где и его, в Ничанге. 281-я рота находится в оперативном подчинении 5 группы спецназа, Несмотря на то, что ее официальное командование осуществляется десятым авиабатальоном, расположенным в донг -Батин, в западной части залива Камрань. О, кто в наше время не знает этого названия? Мой восторг прервал полковник. Дальше Джимми рассказал. Хью и его взвода были разделены на четыре группы. Каждая из этих групп оказывала воздушную поддержку операциям спецназа во всех четырех корпусных зонах. В основном они летали на задания по переброске припасов, перевозили живую силу и снаряжение в маленькие удаленные лагеря спецназа. Иногда оказывали экстренную поддержку с воздуха в случаях, если какой-то из лагерей подвергался нападению. С каждой из четырех групп своего звена он проводил по 7-10 дней за раз. Между ними Джимми перемещался на самолетах ВВС или армейской авиации. Ему доводилось бывать в Дананге, Плейку, Бан Метуоте, Бьян и Сок Транге. Именно в этих районах проводились операции зеленых беретов», которые поддерживались Хью его взвода. У пилотов его взвода не было другой замены, поэтому главная задача Джимми состояла в том, чтобы дать пилотам каждой из групп передышку, занять временное их место, чтобы они могли получить выходной, отоспаться или отправиться в короткий отпуск. Это было необходимо, так как им приходилось летать по 10-12 часов ежедневно, 7 дней в неделю». В ходе допроса неожиданно выяснилась причина бойни во вьетнамской деревушке и почему у многих жертв отсутствовали уши и пальцы рук. Вот как об этом рассказал американец. «Дело было в дельте Меконга, неподалеку от местечка под названием Семь холмов. Мы обеспечивали подразделение батальона солдат удачи, которым командовал совсем молодой капитан американских сил специального назначения. Мы сидели с ним посреди разрушенной внешней ограды разбомбленного буддийского храма. Неожиданно капитан достал две одноголонные банки из-под консервированных огурцов и предложил мне посмотреть на их содержимое. В одной были человеческие уши, а в другой — пальцы. Сказать, что я был шокирован, ничего не сказать. Капитан пояснил. Он военный советник при спецподразделении, которое создано под началом СОДЖ, считает ЦРУ. В этом спецподразделении три пехотные роты, каждая из которых укомплектована представителями одной из этнических групп — Там были рота камбоджийцев, рота вьетнамских горцев и рота китайских нунгов. Эти подразделения были наемническими частями, которым платили за то, что они ищут и убивают противника в отведённой им оперативной зоне. У них был свой командир батальона и штаб, и все это были такие же наемники. Однако капитан объяснил, что именно он де-факто командует этим батальоном. Далее капитан рассказал, что бойцам батальона идут надбавки за трупы врагов. по 300 баксов за каждого. А так как его подразделение не может носить с собой тела врагов во время продолжительных операций, то чтобы подтвердить количество убитых солдат противника, тот самый подсчет тел по Макнамаре, приходится отрезанные пальцы и уши пересыпать солью и носить с собой в банках до тех пор, пока не появится возможность сдать их и получить доплату. Меня его объяснение из серии «Такие правила, что я могу сделать» удивило, Уважение к нему от этого у меня точно не прибавилось. Уши и пальцы, А как же честь офицера? Иван щелкнул пальцами и пилот проснулся.